Он отнюдь не был черствым, человеком, и это его тронуло. Но он вовсе не собирался отказаться от своих намерений. Насколько я понимаю, есть только один выход. Мягко продолжал он. Тебе не пристало быть горничной. Это недостойно тебя. Я против этого. Брось все и поедем со мной в Нью-Йорк. Я о тебе позабочусь. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты была моей, и тебе не придется больше тревожиться родных. Ты сможешь купить им славный домик и обставить его по своему вкусу. Разве тебе этого не хочется? Он замолчал, и Дженни сразу подумала о матери, о своей милой маме. Всю жизнь миссис Герхард только и говорила об этом, о таком вот слабном домике. Как она была бы счастлива, будь у них дом побольше, хорошая мебель, сад. В таком доме она будет избавлена от забот о квартирной платье, от неудобной ветхой мебели, от унизительной бедности. Она будет так счастлива. Пока Дженни раздумывала об этом, Лестер, зорко следивший за ней, понял, что задел в ней самую чувствительную струну. Это была удачная мысль — предложить ей купить приличный дом для родных. Он подождал еще несколько минут, потом сказал, «Так ты разрешишь мне это сделать?» — Это было бы очень хорошо, — сказала дженни но сейчас это невозможно. Я не могу уехать из дома. Папа захочет точно знать, куда я еду, что я ему скажу. — Почему бы не сказать, что ты едешь в Нью-Йорк с миссис Брейсбридж, — предложил Лестер. Против этого никто не может возразить, верно? — Да, если дома не узнают правду. Удивленно, глядя на него, сказала Дженни, — а вдруг узнают? — Не узнают, — спокойно ответил Лестер. — Они не в курсе дел, миссис Прейтсбридж. Мало ли хозяек, уезжая надолго, берут с собой горничную. Просто скажи, что тебе предложили поехать, что ты должна ехать, и мы уедем. — вы думаете, это можно? — спросила она. — Конечно, — ответил Лестер. — А что тут такого? Поразмыслив, Дженни решила, что это, пожалуй, выполнимо. А потом ей пришло в голову. Вдруг, близость с этим человеком снова кончится для нее в очеринство. Какая это трагедия — дать жизнь ребенку. Нет. Она не может пойти на это снова, во всяком случае, не так опрометчиво, как в первый раз. Она не могла заставить себя рассказать ему о вести, но она должна сообщить ему об этом неотдалимом препятствии. — начала она и остановилась не в силах продолжать. — Ты, — повторил Лестер, — а дальше что? — Я. И Дженни снова умолк лестер восхищал ее застенчивость ее нежные робкие губы не решавшиеся выговорить нужное слово ну что ж спросил он ободряюще, — ты просто прелесть ты боишься мне сказать рука дженни лежала на столе лестер наклонился и положил на нее свою сильную смуглую руку мне никак нельзя иметь ребенка, — вымолвила, наконец, Дженни, опустив глаза. Он пристально смотрел на нее и чувствовал, что ее подкупающая искренность, достоинство, которое она сохраняла даже в столь трудных, неестественных условиях, ее умение просто непосредственно принимать важнейшие жизненные явления Необычайно возвышают ее в его глазах. — Ты необыкновенная девушка, Джейн, — сказал он, — ты просто чудо. — Ну, не беспокойся. Это можно уладить. Тебе незачем иметь ребенка, раз ты не хочешь. Да я тоже этого не хочу. На смущенном покрасневшем лице дженни отразилось недоумение. — Да, да. — сказал Лестер. — Ведь ты мне веришь? Я знаю, что говорю. Понятно тебе? — Да, — с запинкой ответила она. — Ну вот, во всяком случае, я не допущу, чтобы с тобой произошло что-нибудь плохое. Я увезу тебя отсюда, и потом я вовсе не желаю никаких детей. Сейчас... Они мне не доставили бы ни малейшего удовольствия. Предпочитаю с этим подождать. Но ничего такого и не будет, пускай это тебя не тревожит. — Хорошо. — Чуть слышно, — ответила она. — Ни за что на свете не решилась бы она сейчас встретиться с ним взглядом послушать. — Женни! — сказал Лестер немного погодя, — ведь ты меня любишь, верно? Неужели я стал бы тебя упрашивать, если бы не любил, как по-твоему? Я из-за тебя прям голову потерял, это чистая правда. Просто пьян от тебя, как от вина. Ты должна уехать со мной. И поскорее. Я знаю, ты волнуешься из-за родных, но... Это можно уладить. Поедем со мной в Нью-Йорк, а после что-нибудь придумаем. Я познакомлюсь с твоими родными. Мы сделаем вид, что я ухаживаю за тобой. Все, что хочешь, только поедем, не откладывая. — Но ведь не сейчас же, — спросила Дженни почти с испугом. — Если можно завтра, на худой конец в понедельник, ты это устроишь. Что тебя смущает ведь если бы миссис Брейсбридж предложила тебе поехать тебе пришлось бы живо собраться и никто бы слова не сказал разве нет Да подумав подтвердила она Так в чем же дело Всегда так трудно приходится говорить неправду задумчиво сказала Дженни знаю а всё-таки ты — Можешь поехать, верно? — Может, вы немножко подождете? — попросила Дженни. — Это все так неожиданно. Я боюсь. — Ни дня не стану ждать, детка. — Разве ты не видишь, что я не в силах больше ждать? посмотри мне в глаза. — Поедем. — Хорошо ответила она печально и все же странные чувства нежности к этому человеку шевельнулось в ее душе поедем